Глава семнадцатая Джулия и Акула с ее маленькой осадкой покачивалась на мелководье, как чайка. С лапшой на руках я вошла в воду, перелезла через борт, потом подняла якорь и затащила его на корму. Когда я достала листок капитана Бьерна с координатами, в сердце зазвучало что-то новое, что-то похожее на надежду. 63 градуса, 30 минут, 31 секунды северной широты 0 градусов, 29 минут, 17 секунд, западной долготы. Я закрепила листок на планшете рядом с огромной, сложенной квадратами картой и очень внимательно и аккуратно ввела координаты в навигатор. Потому что каждая цифра важна. И если ошибиться хотя бы даже в одной, то можно сбиться с курса на несколько миль. Панель ожила, лапша вспрыгнула на сиденье и довольно заурчала. Передо мной мигали какие-то огоньки, вращался компас, пикол эхолот. От всего этого я сначала немножко растерялась, но потом сделала три глубоких вдоха, как мама меня учила. Многое тут вообще не важно, говорила мне мама. Знать нужно только самое основное. Вот это вперёд. Стоп. Поворот. А вот это нуждаюсь в помощи. Понемногу крутя руль вправо, влево, я вывела лодку из нашей бухточки в открытое море назад не оглядывалась, смотрела только вперёд, на горизонт, а он всё время от меня удалялся. Спустя примерно час послышался хриплый треск. Включилось радио. Джулия и акула, это начальник гавани. Прошу уточнить пункт назначения. Приём. Нажимая кнопку передачи, я постаралась достать из себя самый низкий взрослый голос, какой только могла. Что отвечать, я знала. Я же слышала мамины разговоры с начальником гавани. Привет. Начальник гавани это Джулия и акула. Пункт назначения. Так, надо быстро что-то придумать. Обан. Предупреждение. С юго-запада движется грозовой фронт. Советую вернуться в гавань. Но я-то знала, что ни в какой обан я не собираюсь. Так что этот грозовой фронт меня не особо волновал. Ответ отрицательный сказала я, стараясь звучать как подводники из папиного любимого сериала. Следуем прежним курсом. Принято, сказал начальник гавани. Безопасного плавания. Сообщение понято, сказала я. Короткий смешок на том конце мне не понравился. Очень надеюсь, ответил голос. Будьте на связи. Море было спокойное. Лодка шла быстро, за кормой тянулся и потом исчезал пенистый след. Когда я наконец глянула через плечо назад, земли не было. Только море, на много миль во все стороны. Летом дни на севере и так длинные, а я продвигалась ещё дальше на север, в сторону Арктики. Капитан Бьёрн сказал, что у мамы хорошие шансы встретиться с акулой сегодня вечером. Значит, и у меня они такие же хорошие. Из провианта у нас с собой были один сильно перележалый коричневый банан, И такой же перележалый апельсин. То и другое из вазы на кухню. И две банки сардин в масле. Их я взяла в буфете. Заскучать я не боялась. Я и так привыкла скучать. Дома в Корнуолле у нас даже не было телевизора. Да и вообще, когда человек оказывается один с кошкой посреди моря, ему, как правило, не до скуки. О чём бы я ни думала, мысль всё время возвращалась к маме, будто ходила кругами. Снова и снова выныривая и прорезая острым плавником все другие мысли, а я снова и снова запихивала её обратно. Если я найду акулу и скажу об этом маме, то мама поправится и опять будет счастливая, и опять будет моей мамой. Но даже самые героические спасательницы могут проголодаться. Спасибо, Гинну за утреннюю овсянку. В животе у меня начало урчать только когда часы на главной панели перескочили на 15:00. И примерно тогда же замяукала лапша. Она уже сильно распушилась, это потому что и так теплее. Шерсть у неё припорошилась солью и стала липковатой на ощупь. Мы с ней провели в море уже больше 6 часов. Папа обещал вернуться к Гину около 10. Потом наверняка поехал искать меня на маяк. Эх, надо было оставить записку, только сейчас сообразила я. Но тогда мне было некогда. Я страшно торопилась а до того места, где должна быть акула, еще несколько часов хода. Пытаясь справиться с грызущим чувством вины, я говорила себе, что с папой все будет хорошо. Сейчас мне надо думать о маме. В животе опять заурчала от голода. Поэтому, убедившись, что лодка держит курс и руль надежно закреплен, я усадила лапшу рядом с собой на сиденье и достала наши припасы. Вообще-то я собиралась съесть только чуть-чуть, Остальное отложить на потом и на обратный путь. Но вдруг оказалось, что банан уже съеден, и апельсин съеден, и лапша только что вылезла дочиста банку из-под сардин и немедленно потребовала ещё. Так что вторую банку мы с ней ели пополам, и я доставала пальцем из банки сардиновые крошки. Наверное, зря мы с тобой всё слопали, сказала я лапше, но она только изогнулась и принялась спокойно вылизывать попу. Вопросы разумного потребления мало её интересовали. Ещё даже не начало темнеть, но уже похолодало. Я порылась в ящиках под сиденьем и нашла какое-то старое одеяло для лапши, сигнальные ракеты, за которыми папа ездил в магазин в ту первую неделю, когда мама только купила лодку, и целое ведёрко мясных рулетиков. Здорово. Я передвинула ведёрко поближе к себе, чтобы в случае чего можно было доставать рулетики, не отрываясь от руля. Когда я уже собиралась опускать сиденье, заметила в углу одного из ящиков прозрачный блистер из-под таблеток. Он был пуст, от этого внутри у меня всё сжалось и вспомнились слова Адриана: "Сразу много таблеток". Я бросила блистер обратно в ящик и захлопнула крышку. Лапша устроилась между складками плесневелого одеяла, только розовый нос торчал наружу. Я вытащила одну руку из рукава и зажала ладонь под мышкой. Но вторая рука и оба рукава маминого дождевика остались лежать на руле. И представила себе, что я мама, такая, какой она была раньше, храбрая и чудеснейшая, и перестала дрожать. Время ползло медленно, из морских существ нам до сих пор встречались только чайки и несколько тюленей. Я сунула обе ладони под мышки и стала смотреть на мигающие огоньки навигатора. Волны мягко раскачивали лодку, Пиканье эхолота убаюкивало. И я разрешила себе откинуть голову на спинку сиденья, всего на одну минуту. Радио шуршало и трещало, как будто у меня внутри уха шарик из фольги. Я вскочила на ватные ноги, чуть не скинув одеяло вместе с лапшой. Лапша мяукнула. "Лапша", с упрёком сказала я. "Почему ты меня не разбудила?" В ответ глаза лапши коротко вспыхнули. Было темно. Наверное, уже ночь, но небо плотно затянуто тучами, ни одной звёздочки. Мне вдруг страшно захотелось, чтобы в каком-нибудь просвете мелькнула Тхрува Тара, Полярис, полярная, она же путеводная звезда. Я посмотрела время. 23.49. И координаты. 63 градуса, 30 минут, 31 секунды северной широты, 0 градусов, 29 минут, 17 секунд западной долготы. Это же здесь. Я ещё раз сверила с картой. Мы на месте, прокричала я. Мой голос взлетел высоко, а потом стих. Я огляделась. Кругом ничего. Ничего. Ничего. Как будто я одна в мире, одна в космосе. Зубы застучали. Лодка раскачивалась, но уже не как колыбель. Я начала говорить, чтобы заполнить пустоту. Пора включать эхолот, сообщила я Лапше. Радио опять затрещало, я опять его проигнорировала. Сейчас меня интересовали огоньки и ручки приборов. Глубиномер показывал 500 м. Я сглотнула. 500 м это очень глубоко. Волны теперь раскачивались сильнее. Лодка подскакивала на них, как половский камешек брошенный по поверхности. Вдали что-то вспыхнуло, прокатился гром. Наверное, это на юго-западе, подумала я, вспомнив начальника гавани. Но до юго-запада от нас много миль, и нам туда не надо. Всё в порядке, сказала я Лапше. У нас всё в порядке. Лапша беззаботно лизнула лапку, меня это слегка успокоило. Огни лодки раскативались вместе с волнами. Лодка взлетала и падала, вверх, вниз. Волны шлёпали и хлестали днище. Я каждый раз вздрагивала. Лучше бы мама заплатила кому-нибудь, кто умеет правильно смолить лодки, а не поручала такое важное дело нам с Кином. С другой стороны, до сих пор ведь всё было хорошо. Джулия и Акула надёжная, крепкая лодка. Иначе папа ни за что не отпустил бы маму на ней в море. Но с третьей стороны, Он-то думал, что Гин проверил нашу осмолку. Это я знаю, что ничего он не проверял. А папа же этого не знал. Ещё вспышка. На этот раз мне показалось ближе. Нет, точно ближе, не показалось. Грома я не услышала, но это могло быть из-за того, что ветер усилился и свистел в ушах. Он хлопал по подолам маминого дождевика и швырял шнурки от капюшона мне в лицо. Давай, ты лучше будешь вот здесь сказала я лапше и уложила ее у своих ног, сразу за педалями. Она поворочилась, зарываясь глубже в одеяло. Никак не получалось, чтобы не тряслись руки. Свет от прожектора Джулии и акулы лился в море. Звезд по-прежнему не было. Они утонули в толще туч, которые все это время продолжали сгущаться над моей головой. Капитан Порта предупреждал только насчет Юго-Запада, Но может, он тогда ошибся? Я вздрогнула. Или это я его неправильно расслышала? Потому что следующая вспышка молний, озарившая бескрайнее кипящее море, была гораздо, гораздо ближе, и завывание ветра уже не заглушало гром, да и не могло заглушить. Это был уже не просто звук, а мощное содрогание под ногами. Такое нельзя не почувствовать. Внезапно решимость Не оставлявшая меня с той самой первой минуты, когда я ринулась в погоню за акулой, улетучилась. Ну и что я сделала? Взяла лопшу и утащила её в открытое море искать акулу, которую даже моя мама не смогла найти. И на освободившееся внутри меня место, где ещё недавно была уверенность, вдруг хлынул страх, острый и горячий. Сидеть у гина и ждать вот что я должна была делать. Пришёл бы папа, и ответил на все мои вопросы. В уши ванзился отчаянный виск. Что это? Лиса в капкане? Но нет, никакая не лиса. Это я. Я сама произвожу этот жуткий высокий звук, напугавший меня даже сильнее грозы. Я зажмурилась. Только не терять самообладание. Это кошмар, от которого невозможно проснуться. Пора возвращаться, сказала я вслух просто чтобы ощутить, что всё это происходит на самом деле. Мы идём обратно. Когда глаза обожгла следующая вспышка молнии, лапша взвыла так, что её вой чуть не перекрыл гром. Всё хорошо. Опустившись на колени, я заползла под навигационную панель и накрыла лапшу собой. Всё хорошо, сказала я ей. Я скоро отвезу тебя домой. На шариф одной сигнальных ракет Я направила её в небо. Ракета полыхнула. Молнии стегали море, волны вздымались всё выше, и полил дождь. Но только он полил не как обычно: сначала капли, потом струи, а сразу, будто кто-то в небе опрокинул гигантское ведро прямо на лодку. Тут же оказалось, что я стою в воде по щиколотку. Я снова подхватила лапшу и посадила в ящик под сиденьем рядом с мамиными рулетиками. Потом взяла одно из пустых ведерок и попыталась черпать им воду. Но смысла в этом не было никакого, только пальцы сразу задубели, и я поскользнулась на мокром настиле. Падая, больно ударилась головой, врезалась виском в пластиковый угол ящика с сидением. Я отбросила бесполезное ведерко, в залитой лодке оно запрыгало на воде, как поплавок. В сапогах тоже хлюпала вода. Ноги уже начали неметь от холода, но голова горела. Нет, всё это мне не вычерпать. Единственная надежда успеть дойти до берега, пока Джулия и Акула ещё на плаву. Я уже взялась за руль, когда и холод снова запищал. Замерв на хлещащем ветру, я уставилась на экран. Там двигалось что-то тёмное, громадное, в нескольких метрах от лодки. Как только я встала, меня швырнуло на борт. Я еле успела ухватиться за поручень. На каждой большой волне меня подбрасывало, ноги отрывались от настила. Я обеими руками вцепилась в мокрый скользкий металл. Разглядеть что-то в темноте было невозможно. Но в этот момент молния вспыхнула совсем близко, и я увидела. Под самой поверхностью воды, необъятная бугристая. На миг мне показалось, что волны улеглись, шторм утих. Я развернула прожектор, в луче проплывала рубцоватая поверхность, корявая и зазеленелая, как днище затонувшего корабля. Этого не могло быть, но это было. Резкая вонь ударила мне в нос, именно ударила, как кулак. Пахло гниением, пахло жизнью, животной и древней. Акула. Я отпустила прожектор, и луч резко качнулся, прочертив в воде широкую линию. Акула в ней продолжалась и продолжалась, и казалось, что всё море до самого края. Акула. Зелёная и изрубцованная временем. Я даже видела один глаз, клянусь. Он был чёрный и мерцал, весь в хрусталиках. Ему некуда было спрятаться от этого луча. И тогда акула начала медленно, медленно погружаться. Нет. Я схватила гарпун, он выскальзывал из мокрых пальцев. Вткнула им в воду, не достала. Вцепилась крепче двумя руками, свисела за борт, насколько смогла. Тяжёлые волны раскачивались, вздымались, падали, рвали гарпун из рук, и вместе с волнами передо мной качалась акула, громадная прямо на уровне глаз. Я нажала на спуск. Всё сработало. Жёлтый огонёк метнулся к окули и исчез в толще воды. Лодка накренилась, сердце скакнуло, верхняя часть меня перевесила нижнюю. Мир, вращаясь, понёсся куда-то, и вдруг я уже была не в лодке. Моя рука не держалась за поручень, она теперь ни за что не держалась. Кто-то словно приказал мне вдохнуть Я вдохнула, а потом волна накрыла меня, ледяной кулак сжался, из лёгких вышибло весь воздух. Ощущений не было. Было просто холодно. Бесконечно холодно. Так холодно, что почти тепло. Боль в виске прошла. Всё стихло. От грома осталось лишь глухое урчание. Я пыталась дрыгнуть ногой, дёрнуть рукой, но мамин дождевик обхватил мои плечи. Он тянул меня вниз. Но потом, может, только на миг, я ощутила, что я кит, дерево, акула, что время для меня замедлилось. Дождевик держит всё крепче, обнимает сильно, как мама. Перестать бороться легко, в сто раз легче, чем дрыгать ногами и рваться наверх. Холод, облако, влажное и тяжёлое, а мамин дождевик сжимает меня и облепляет, и тянет вниз, вниз. Что-то толкнуло меня в ноги, но они отнимались, и всё это происходило будто где-то не здесь. Меня засасывает течением. Я с трудом разомкнула веки. Глаза жгло, мир сиял, словно звёзды усыпали его весь. Было холодно. Снова толчок в ноги. Теперь я сдвинулась. Маленькое движение вверх будто я ещё знала, где низ, где верх, хотя в лёгких уже не осталось воздуха, ни капли. Может, то была лишь вода, а может, моя тёплая кровь билась с ледяным морем. Но вдруг, почти отключаясь, мой мозг нашёл другой ответ. То грубое и живое, плывшее ещё при Моцарте, так редко всплывающее, что почти мифическое, то прекрасное и ужасное, скользящее вслепую сквозь мглу и время, наш маяк и мои сны. То, что завело маму в её темноту, но и может вывести её из темноты, выведет из темноты и меня. Тут появились огни, настоящие огни, и что-то шлёпнулось в воду над моей головой. Кольцо, круг, тёмный орёл, меж льющихся в море огней. Мамин дождевик стал тяжелее камней. Мамин дождевик стал тяжелее камней. Резина липла к моей ледяной коже. Я цеплялась за него, как за маму, тащила его за собой на поверхность, а потом перестала, и он соскользнул. Я отпустила его и вырвалась к свету.